пляска смерти. Речь пойдет о бедной еврейской девушке, которая теперь бродит как тень абсолютно одна, дитя великого переселения народов, дитя краха и разгрома великой страшной родины, ибо одно дело сокрушить и разгромить советское чудовище, что и было сделано, а другое дело — что под обломками обязательно умрут невинные существа. Нежная, не совсем юная уже тридцатилетняя женщина по имени Исфирь или Лия или Ревека, родители звали ее Заяц, к описываемому времени покинула свою родину, волшебный городок Урхану, чудо света, и была кандидат биологических наук в Москве. От родителей из Урханы шли панические письма. Местный народ струнулся с разума. Их не оставляют в покое. Урханских евреев гонят. Многие свои уже уехали, кто заранее все почувствовал. И старики говорили, цадики, что свет кончается. Пока толковали аборигенам, что любим свою родину, что мы здесь коренные, мы здесь пятьсот лет, свои могилы невозможно оставить. Многие тут издавна врачи, учителя. Вас же лечили и воспитывали с детских садов, начиная. Не убивайте. Вы убивали. Они и друг друга-то стали казнить, не то что чужих. Надо уезжать, но куда? Теперь уже продать квартиру невозможно. Продать имущество невозможно только за копейки, а нужен контейнер для вещей, деньги на билеты на поезд. Самолет нам не осилить. Пришли денежный перевод. Придется все бросать. Тут многие все бросили и уехали. Едем и мы. Трупы на улицах. Заяц же сидела в лаборатории и работала. Получала немного. Такие времена и нашла себе друзей в Москве, вместе ходили по выставкам, в театр, зайца опекали. Это было милое, нежное существо, с большими глазками, тихое, скромное, не без юмористического отношения к жизни. Есть люди, которых все любят, и заяц была такая. Но гром грянул и тут, сюда тоже пришли новые времена. В институте перестали платить, рухнувшее государство не желало верить в разум, воцарились недальновидные воры, а вор с подозрением относится к тому, чего не понимает. Поэтому науки обнищали и тронулись на заработки за рубеж, туда, где с радостью купят ум и используют его в своих целях. Выкачают, высосут все ваши ноу-хау, Возьмут самое ценное, а дальше уже как желаешь. Потому что спустя три года могут сказать, контракт закончен, все. А как же дети? Уже в школу тут ходят, а жена нашла здесь работу. Все, все. Рассылайте свои резюме по другим институтам. Но кто-то слал победные письма, прочно обосновавшись и весь институт, где работала «Заяц», начал лихорадочно собираться. Первые уехавшие собрали скорый урожай, купили машины, получили те самые трехгодичные контракты, смотрели московское телевидение и ужасались нищете населения военным дуростям и терактам. и в письмах сквозила жалость больше похожее на чувство превосходства. С другой стороны, родители писали из Урханы о зверствах, о насилии, о найденных трупах, об увольнениях и о том, как пустеют кварталы. Родители хотели приехать, мама и отчим, которого заяц терпеть не могла. Крикливый, нетерпеливый, бестактный обвинитель, зубной техник — ниже мамы на уровень, зачем она за него вышла. Отчим был маленький и жирный. Он каждое сказанное Зайцем слово хитро преувеличивал и преподносил жене в виде оскорбления. Заяц осторожно и аккуратно писала, что снимает сама комнату в коммуналке и почти не получает денег. Но отчим отвечал по телефону «Да». Она согласна жить и в голоде, и в общей комнате, твоя мать, если ты не хочешь ее смерти. Заяц тогда, обливаясь слезами, стала искать выход из положения, как его будет искать каждый, придавленный обстоятельствами человек. Она рассказывала своим близким подругам, в том числе и одной Зосе, об ужасном положении мамы о том, что в институте совсем перестали давать даже ту нищую зарплату, какая полагается. Директор прокручивает их деньги в банке. Это было модное слово — прокручивать, то есть класть сумму в банке под бешеные проценты на короткий срок. Руководство это практиковало, и все увеличивался срок прокрутки денег. Подруга Зося, испуганная, Предложила Зайцу жить у нее. Пожилая Зося похоронила мать, дядю и тетку. Это была вереница гробов. Повымерло все предыдущее поколение. Ее квартира опустела. Заяц переселилась к Зосе. Но отчим выудил у нее телефон нового места пребывания. И они с матерью звонили ночами. Мать плакала, деньги капали. Зося не спала, террор. Отчим требовал денежной помощи, ссылаясь на смерти вокруг. Заяц очень быстро начала буквально сходить с ума и решилась на отъезд в Америку. С помощью прежних уехавших друзей разослала свои данные по университетам, и к тому времени, когда подошла ее очередь у американского посольства, она уже получила адреса, и быстро уехала нашла работу и начала помаленьку пересылать деньги в Урхану через Зосю и каких-то знакомых, которые ехали в Москву Урханские мать и отчим, однако, тоже со своей стороны действовали и проторили телефонную дорожку к Зосе. Звонили ей ночами и передавали в Америку для дочери, что кругом взрывы, голод, и трупы. Зося с первого же звонка предложила страдальцам приехать к ней и тут оформлять документы на отъезд. Они приехали. Надо сказать, что добрая Зося была к тому времени давно уже на пенсии, жила на маленькие деньги и серьезно болела. Но беды Зайцевой семьи и еще нескольких семей ее глубоко потрясали. Она вечно всех кормила, ездила, навещала, возила продукты и так далее, как настоящий добрый самаритянин. У нее жили подруги с семьями перед отъездом в эмиграцию, у нее вечно паслись и московские друзья. Был открытый хлебосольный дом, хотя часто кроме именно хлеба и соли бывали только гречневая каша и любовно почищенная картошечка с селедкой. И вот они нагрянули. Мать Зайца с отчимом. Отчаявшиеся. Грозные обвинители. Измученные в долгих странствиях. Потерявшие все. Как жертвы землетрясения. Действительно, все было так, как Зайц сдержанно описывала. Болтливый глупый отчим и скорбная мать. Оба маленькие и толстенькие. Оба моложе Зоси. Вещей с ними прибыло немеренное количество, контейнер. Нераспакованные ящики, тюки и картонные чемоданы заполонили квартиру. Эти нищие потроха, узлы, в которых проглядывали сковородки и миски. То, что бездомные городские собиратели ночами роют по помойкам. Отчим орал на свою жену. Это первое. Второе — Он тут же выжил из Зоси телефон Зайца и стал ночами звонить в Америку за счет хозяйки квартиры, страстно и изобретательно обвиняя свою приемную дочь. Третье. Семья страдальцев ела три раза в день и ложилась отдыхать днем, даже не моя за собой посуду. Но эта добрая Зося установила такой санаторный режим для несчастных беженцев. Она всей душой приняла и поняла их. Ее долго умиравший дядя был именно такой привередливый, язвительный, нищий. «Мать-то зайца оказалась крупным специалистом по фольклору. Ее знали в научных кругах Москвы. Она собирала тот материал, какой никто не мог бы собрать. Она знала языки местного населения». В чемоданах, обвязанных веревками, она везла бесценные архивы. А муж ее ругался. — Бумаги выводим, Кому это нужно? — Все выкину на сметник! — кричал он в истерике. — У нас в самолете будет перевес. Платить нечем. Жена привычно возражала ему, но поскольку это был не научный симпозиум, то ее возражения были также на бытовом кухонном уровне, типа... «А что ты будешь там жрать? И сидишь на моей шее?» Возможно, они любили и жалели друг друга, но вечная рознь мужа и жены, кто в семье первый, разъедала этот союз. Он был простой техник в зубоврачебном отделении больницы, а она защитила докторскую диссертацию. Так что наблюдалась описанная шведским классиком Стринбергом так называемая «пляска смерти», борьба супругов. Не то чтобы смертельная схватка, но окопная война до гробовой доски. Объединила их на данный момент общая претензия к дочери, к несчастному зайцу. Почему она их бросила в такое страшное время? Бросила, предала. Оставила на гибель родную мать. Зося пугалась этих криков. Готовила, таскалась по магазинам, Мыла посуду, стирала белье беженцев И слушала, слушала, вынужденно слушала день и ночь. Заяц больше уже не звонила, боялась. Зато родители ее, что ни ночь, Маниакально появлялись у телефона, Просили Зосю набрать им номер и, как страстные влюбленные, накидывались на дочь с плачем. Очень быстро, однако, там за океаном у Зайца стал отвечать ее механический голос, причем по-американски, одной и той же фразой с длинным писком в конце. — Алло! — вопил отчим ночами и передавал трубку жене. Дело происходило в коридоре. Алло. Расстроенно вопрошала мать. Никто не ответствовал. Заяц, видимо, поняла, в какую финансовую яму повергли родители ее подругу и обзавелась автоответчиком. Насчет этого механизма Зосю просветили друзья, побывавшие за границей, и она объяснила орабевшим поселенцам, что надо наговаривать после сигнала. Они и стали наговаривать с прежней страстью, Все те же свои жалобы. Сидим на шее у Зоси. Она заболела. Денег нет. Очередь в посольстве не двигается. Эти звонки стоят больших денег. Зося на грани больницы. Что было святой правдой. Она сбилась с ног. Кормит нас. Ничего не дает нам делать. Даже подмести. Сделай что-то. Родители зайца всегда оперировали четкими и ясными фактами, не врали, не преувеличивали и терзали дочь своей правдой, как железными крючками. Итак, эти люди ночь за ночью посылали зайцу сигналы бедствия. Данный обвинительный процесс шел почти два месяца, почти до самого отъезда беженцев в Америку, и дал тот результат что Заяц откликнулась, сама позвонила Зосе и сказала, что приедет встречать своих родителей в Нью-Йорк, хотя живет на расстоянии 800 километров оттуда. Уже сквозила в ее голосе сомнительная нотка обвинения, самооправдания и предъявление счета этим надоедливым пришельцам, чего раньше не было. Ну что же, теперь это были... Американские правила, порядки и обычаи. рассчитывая на себя. Видимо, так решила расстроенная Зоси. Эти 800 километров туда и столько же обратно, это, оказывалось, есть очень большая жертва, которую Заяц согласна была принести родителям в долларах. Кроме того, Заяц пожаловалась, что в ее лаборатории одни вьетнамцы которые даже здороваются с трудом. А уж слово сказать лишнего не раскошерятся, работают как конкуренты, ни секунды не теряют, не обедают даже. — Не с кем поговорить в радиусе тысячи километров, — сказала Заяц. — Ну, вот приедут твои, — сказала своим радостным голоском Зося. — Вот именно, — ответила, помолчав Заяц. Они там тебя съели, я чувствую. Голос у тебя совсем слабый. Уж я твою природу знаю. Будешь помирать, но готовить на всех. — Я-то что? — беззаботно откликнулась Зося. — Им тяжелее. Наконец беженцы уехали. Затем, тоже ночами, из Америки пошли звонки, посыпались жалобы на бездушную тварь дочь. Поселились вместе. «Ужас!» — кричали беженцы. «Она до ночи на работе! Приходит, орет на нас!» — вопили они. Заяц тоже звонила и буквально рыдала, что сидят на шее, в магазин даже съездить не могут, в магазин надо ехать на машине, и все на мне. И едят по едам. Кончилось это тем чем обычно, не кончается. Как правило, все как-то утрясается. Семейная пляска смерти плавно идет сама собой, срастаются судьбы, и родители с детьми не могут ни вместе жить, ни расстаться, и супруги тоже. Шестеренки цепляются, куклы совершают вращательные движения, повертываются вокруг своей оси, вздергивают головы, бросают ручки-ножки в стороны, жизнь движется, пляски продолжаются до самой смерти. И как пустеет дом без деспота, как тоскуют по умершим, лишившись их, как тяжко без отъехавших детей, как вспоминают старушек, теток, дедушек. Тут оказался не тот калинкор. Тут произошло то, что хуже смерти. Заяц сошла с ума как-то вдруг. Ее поместили в клинику, она потеряла работу. И телефон на этом умолк. Никто не отзывается. Автоответчик говорит нежно, глуховатым голоском бедного зайца на американском наречии. Тишь и глушь. Где-то вкалывают ставшими знакомыми вьетнамцы... Где-то зубоврачебный обвинитель сыплет страшными фактами, выхваченными из той груды, которую ежедневно наваливает жизнь. Где-то тихо бродит помешанная Офелия, нежный заяц. А ее мать-профессор, наверное, не способна до сих пор разобрать свои сокровища. Картонные чемоданы с никому неинтересными еврейскими песнями в их среднеазиатском варианте. Правда, иногда доходит письмо через приезжанцев. Американского языка мы так и не выучили. В магазин таскаемся пешком за три километра. Несем вдвоем сумки. Веселая картина. Двое осиротевших стариков тащатся по пеклу. Он ругается. Она плачет. А где-то лежит волшебный край. Лунная урхана дворцы пески кладбища бассейны и мечети базар груды дынь газовые трубы по всем домам бирюза золото виноград родной язык могилы предков пустыня еврейские песни на местном языке и надо всем этим поникла добрая зося а тут ее кошка Родное дитя произвела на свет дивного, пушистого, робкого котенка, девочку. И Зося назвала ее Заяц. Новый Заяц редкого цвета, она коричневая. Эта маленькая красавица, каких свет не видывал, глазки таращит, носик пуговкой, тихая, крошечная, лохматая. Всех бы обняла и защитила Зося. Всех. Но она бессильна перед чужим племенем, как бессильна и перед пляской смерти. Пляской смерти огромной страны.